Глава тринадцатая. Несмотря на затуманенное алкоголем сознание, Денис спал неспокойно. Ему снилось нечто странное. Отдельные фрагменты, сливающиеся в один длинный сон. Вот перед ним Вика, стоит и маняще улыбается. Денис подходит к ней, и тут она неожиданно вытаскивает из-за спины лягушку и бросает ее в Дениса. Молодой человек, проснувшись в холодном поту, сел на кровати. Какие кошмары! Может, бармен в клубе ему что-то подмешал? В комнате было душно, но вставать и открывать окно было лень. Парень просто откинул одеяло. Лежал минут десять с закрытыми глазами, пока сон опять не сморил его. Она, казалось, спала, закутавшись в плед, и только вьющаяся рыжая прядь лежала на подушке. Денис сел на край софы, дотронулся до ее плеча. Девушка вздрогнула, повернулась... Голубые, как небо, глаза уставились на него, и парень почувствовал, что погружается в них, словно в озера. Денис попытался вдохнуть воздух, но закашлялся. Вода начала затекать ему в рот, нос. Он в страхе зажмурился, обнаружив себя посередине болота, окруженного камышами. На листе кувшинки сидела огромная ярко-зеленая жаба в золотой короне на голове. «Женька! Жень!» — крикнул во всю мощь своих легких Денис. Он подскочил на кровати, сел, обхватил голову руками. На лбу выступил холодный пот. «Приснится же такое!» — пробормотал молодой человек, потирая глаза. Окончательно проснувшись, Денис побрел в ванную комнату. «Нет, наверное, сегодня ему уже не поспать. Почти четыре часа утра». Накинув белый махровый халат, раздвинул тяжелые шторы на окнах. Снаружи уже рассвело. Бездумно Денис уставился на улицу. Ночь с ее кошмарными снами наконец-то стала понемногу отпускать его. Глупые сны. Здорово же вчера напился. Старательно убаюкивал он свою совесть. Все равно отвратительное послевкусие осадком засело где-то внутри. Денис скорил себя за то, что позволил девчонке уйти. Ночью одной. Что нашло на него? Ну и пусть это была не та Вика, которую он так усиленно добивался на протяжении нескольких лет. Сам же притащил девчонку к себе в номер. Идиот! Вдруг с ней что-то случилось? Да он никогда себе этого не простит. Молодой человек взял с тумбочки пульт от телевизора и включил новостной канал. Девушки с осторожностью прокрались в Юлькину квартиру. Дверь в родительскую спальню была плотно закрыта. «Иди сразу в ванную!» – прошептала девушка. «Я тебе сейчас полотенце принесу и пижаму!» Женя послушно кивнула. Пока она мылась, Юля приготовила чай и отнесла чашки на подносе в комнату. Села в кресло в ожидании подруги, которая не замедлила явиться. «Ну как? Тебе лучше?» Женя опустилась в кресло рядом. «Почти!» «Жень!» Может, тебе к врачу сходить завтра?» Та отрицательно покачала головой. «Да все в порядке. Главное, я смыла с себя эту грязь. Как же все это отвратительно!» Юля напряглась. По-видимому, с Женькой произошло что-то очень неприятное. «Выпей чая, Жек. Я туда мята намешала. Она успокаивает». «Я спокойна. Теперь спокойно. Девушка закрыла лицо руками запрокинула голову. «Ах, какая дурость!» Думала, он мой принц, как в сказке. Юль мечтала, что он будет моим первым мужчиной. Подруга не перебивала. Но стал он им. И чего? По-моему, секс у животных гораздо приятнее человеческого. Он тебя узнал? Женя помотала головой. Все говорил про Вику. А потом, когда до него дошло, что я не она, просто выпер меня. «Но, Жек...» «У вас же с ним...» «А, это...» Девушка крепо усмехнулась. «Бррр! Скорее я уйду в монастырь, чем решусь еще раз заняться сексом!» Юлька встала с кресла, обняла Женю. «Женечка, мне так жаль! Честно! Ты моя бедная!» На глазах подруги показались слезы. 2008 год Женя отворила тяжелую дверь и вышла на улицу. Морозный воздух обжег ее лицо, и дыхание на миг перехватило. Она ушла с последней пары. Завтра соревнования под хэквандо, и ей надо было получше подготовиться. Она оглядела стоянку машин. Увидев красные жигули, помахала рукой. Тотчас же машина выехала с места парковки и остановилась рядом с девушкой. Оттуда вышел улыбающийся Игорь. На нем была короткая тубленка и шапка-ушанка. Молодой человек взял из рук девушки сумку и открыл для нее дверь. «Привет!» — прикоснулся губами к ее щеке. «Залезай быстрее, холод собачий!» Женя села на переднее сиденье. Игорь обошел машину и уселся за руль. «Заедем перекусить?» «Ну, если только совсем чуть-чуть. Мама ждет сегодня на ужин. Придешь?» Игорь недовольно поморщился. «Жень, ну что у тебя за привычка? Говорите в самый последний момент. У меня планы на вечер». «Ну, извини, Игорь!» Она заискивающе улыбнулась. А что за повод? Приехал наш дальний родственник. Парень помрачнел. Денис, что ли? Нет, его отец. А, а, не. Я занят сегодня вечером. Женька пожала плечами. Какие планы на выходные? Игорь посмотрел на Женю. Наши ребята собираются в дом отдыха поехать. Не хочешь присоединиться? Может быть. Женя задумалась. Надо, наверное, чаще проводить время с Игорем и перестать избегать более близких отношений. В конце концов, она уже повзрослела. Да и год посещения психолога помог справиться с фобиями и научил контролировать эмоции. Жень вздохнула. Она прекрасно понимала, что Игорю хочется от нее гораздо большего. Что-то стояло на пути к окончательному решению. Жене казалось, что она давно уже разобралась с собой и своей наивной влюбленностью в Дениса. В тот самый день все это было сброшено с нее, словно лягушачья шкура. Теперь она была свободна. Только все чувства куда-то подевались, и остался только разум. Может, зря девушка пошла учиться в МФТИ на программиста. Она сама себе напоминала компьютер, раскладывающий по папкам и файлам всю жизнь. После занятий Игорь проводил Женю до порога. «Зайдешь?» — спросила она. Он помотал головой, ставя спортивную сумку на пол, взял девушку за плечи. Его лицо было так близко, парень, долго не мигая, обглядывался в ее глаза. «Ну, давай же, быстрее целуй и все!» Женя еле сдержала нетерпеливый вздох, слегка вытянула губы навстречу. «Жень, давай поженимся!» Только этого еще не хватало. Девушка отступила от парня на пару шагов, усмехнулась. — Зачем, Игорь? Ты же знаешь, что я люблю тебя, и ты уже давно со мной. Но если бы я тебе не нравился, то тогда зачем? — Извини, Игорь, я не собираюсь замуж в ближайшие несколько лет. Ты ведь знаешь, что я учусь. Я бы и тебе посоветовала заняться чем-то более серьезным, чем работать вышибалой в ночном клубе. «Жень, Женька, я не могу просто так находиться с тобой рядом!» Игорь обхватил ее, прижал к себе, покрывая лицо девушки поцелуями. «Ты такая красивая!» Казалось, он сейчас задохнется. Его тело дрожало. «Хорошо, что уже стемнело», — подумала Женя. «Интересно, сколько сейчас времени?» Его язык винтился в ее рот. Девушка нехотя приняла этот поцелуй, с отвечая. «Скучно!» «Игорь!» — она отстранилась, парень тяжело дышал. «Мне надо идти!» «Черт, Женька!» Резко развернувшись, Игорь сбежал вниз по лестнице. Подняв с пола свою сумку, Женя запрокинула ее себе на плечо. «Пока, Игорь!» Увидела, как тот только раздраженно махнул головой.